Возвращение — черба. Супруги Кейлер вышли из театра поздно. В этом спокойном германском городке, где воздух был чуть матовый, и на реке, вот уже восьмой век поперечная зыбь слегка тушевала отраженный собор, Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой накармливали до отвалу. Из театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по мертвым улицам к железной калитке степенного особнячка. Келлер — старый коренастый немец, очень похожий на президента Крюгера, первый сошел на панель «Келлер». Где при сером свете фонаряаши велились пятлистные тени листьев. В светном мгновении выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на платье его жены, которые выпроста в полную ногу в свой черёд лезлы из автомобиля. В прихоже их встретила горничная и с разбегу и испуганным шёпотом сообщила им о посещении черба. Пухлое, еще свежее лицо Варвары Климовны Келлер задрожало и покраснело от волнения. — Он вам сказал, что она больна. Горничная зашептала еще шибче. Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и его большое, несколько обезьяньей лицо с длинным надгубьем и с глубокими морщинами постарчески насупилась. — Не могу же я ждать до завтра. Мы сию минуту поедем туда, — тряся головой забормотала Варвара Климовна и грузно покружилась на месте, ловя конец вуали, который был покрыт ее брусой парик. Господи, Боже мой, недаром около месяца не было писем. Келлер толчком кулака расправил складной цилиндр и проговорил своим точным, несколько гортанным русским языком. Этот человек не в своем уме. Как он смеет, если она больна, завозить ее опять в эту гнусную гостиницу? Но, конечно, они ошибались, думая, что дочь их больна. Чорп так сказал горничной, просто потому что это было легче всего выговорить. На самом деле он вернулся из-за границы один. И только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла и почему он ничего не писал. Все это было очень трудно. Как объяснить, что он желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем? Ему сдавалось, что ее смерть — редчайший и почти неслыханный случай. что ничего не может быть чище такой вот именно смерти от удара электрической струи, которая, перелетая в стекла, дает самый чистый и яркий свет. И с тех пор, как в весенний день на Белом шоссе в десяти верстах от Ниццы она, смеясь, тронула живой провод бури поваренного столба, Весь мир для чёрта сразу взшумел. Отошёл, и даже мёртвое тело её, которое он нёс на руках до ближайшей деревни, уже казалось ему чем-то чужим и ненужным. В ниццы, где её должны были хоронить, неприятный чехотший пастор напрасно надбивался от него подробностей. Он только вяло улыбался, целый день сидел на гальки пляже, пересыпая из ладони в ладонь цветные камушки. И внезапно, не дождавшись похорон, поехал обратно в Германию. Через все те места, где в течение свадебного путешествия они побывали вдвоём. В Швейцарии, где они провели зиму и где доцветали теперь яблони, он ничего не узнал, кроме гостиниц. Зато в Шварцвальде, по которому они прошли ещё осенью, холодноватая весна не мешала воспоминаниям. И так же, как на южном пляже, он старался найти тот единственный, круглый, черный, с правильным белым пояском камушек, который она показывала ему накануне последней прогулки, точно так же он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом. Особенный очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную ель, и мостик над белым потоком и то, что было, пожалуй, роковым преобразом лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных бисером тумана. Она сопровождала его. Быстро ступали его высокие сапожки, и всё двигались, двигались с руки. Острое листик с куста, то мимоходом поглаживая исколиствую стену, лёгкие, смеющиеся с руки. который не знали покоя. Он видел её маленькое лицо, сплёшь в тёмных веснушках и глаза широкие, бледно-вато-зелёные, цвет и стеклянных осколков, выглаженных волнами. Ему казалось, что если он соберёт все мелочи, которые они вместе заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, её образ станет бессмертным, и ему заменит её навсегда. Вот только ночи были невыносимы. По ночам её мнимое присутствие становилось вдруг страшным. Он почти не спал во время этого трёхнедельного путешествия. И теперь приехал совсем к хмельной от усталости в тихий город, где встретился и венчался с ней на вокзал, откуда прошлой осенью они вместе уехали. Было Около 8 часов вечера. За домами башни собора отчетливо чернело на червонной полосе зари. На площади перед вокзалом стояли гуськом все те же дряхлые извозчики. Покрикивал тот же газетчик Глухин вечерним голосом. Тот же черный пудель с равнодушными глазами поднимал тонкую лампу у рекламной тумбы прямо на красные буквы афиши Парсифаль. У Чорба был ручной чемодан и большой желтый сундук. Он покатил через город на извозчике. Кучер лениво пошлепывал вожжами, придерживая одной рукой сундук. Чорб помнил, что та, которую он никогда не называл по имени, любила ездить на извозчиках. В переулке за углом городской оперы была старая трехэтажная дурного пошиба гостиница. в которой сдавались комнаты и на неделю, и на час, черный в географических облупах дом с ободранной кисеей за мутными стеклами и с неприметной входной дверью, никогда не запиравшийся на ключ. Бледный и развязный лакей повел черба по извилистому коридору, отдающему сыростью и капусты. И когда черб вошел за ним в номер, то сразу узнал... по розовой купальщице в золочёной раме над кроватью, что это та самая комната, где он провёл с женой первую совместную ночь. Ей всё казалось забавным тогда. И тот стяг без пиджака, который рвало в коридоре, и то, что они выбрали почему-то такую дреную гостиницу, и то, что в умывальной чашке был чудесный светлый волос Но пуще всего я смешил его, как они скрылись из дому. Точь-же по приезде из церкви домой, она побежала к себе переодеться, пока внизу собирались гости к ужину. Келлер в добротном фраке с рыхлой улыбкой на обезьяньем лице похлопывал по плечу то того, то другого, сам подавал шнапсы, А близких друзей Варвара Климовна водила попарно осматривать спальню, предназначенную новобрачным с умилением, пришептывая, указывала на исполинскую перину, на апельсиновые цветы, на две пары новеньких ночных туфель. Большие, клетчатые и маленькие, красные, с помпончиками, поставленных рядышком на коврике, по которому готическим шрифтом шла надпись «Мы вместе до гроба». Затем все двинулись к столам, а черп с женой, мгновенно сговоривши, сбежали с черного хода, и только на следующее утро, за полчаса до отхода экспресса, явились в дом за вещами. Варвара Климовна всю ночь прорыдала муж ее, для которого черп, нищий эмигрант и литератор, был всегда человек подозрительный, проклинал выбор дочери. Расход на вино, полицию, которая ничего не могла сделать. И потом, когда молодые уехали, старик ходил смотреть на гостиницу в переулке за оперой, и с тех пор этот черный, подслеповатый дом стал для него чем-то отвратительным и влекущим, как воспоминание о преступлении.